Глава 35. У Каспора не было сил на разговоры. На него так подействовало не столько то, что он увидел, сколько то, что дополнило и проиллюстрировало его воображение. Огромная территория, темный щебень, высокие старые деревья, комендатура и хозяйственные постройки, дома СС. Все это было не так страшно. Страшно стало, когда он представил себя на этой территории представил себе стоявшие плотными шеренгами бараки слабых, изможденных, шатающихся от ветра женщин на дорожках, надзирательниц, их сторожевых овчарок, жестокость, услышал крики, увидел трехэтажные нары в тесных вонючих бараках. Он мысленно превратил Равенсбрюк сегодняшний в Равенсбрюк тогдашний. Это был тяжелый, изнурительный душевный труд, и теперь Обессилев от этой работы, он молчал, неотрывно глядя на дорогу. Конечно, его интересовали впечатления Зигрун, но пока он был не в состоянии говорить с ней. «Почему ты все время защищаешь других?» — начала она сама. «Я защищаю». «Да, ты все время защищаешь других — иностранцев, евреев. О чем бы мы ни говорили, о музыке или о Анне Франк, или о Холокосте, ты всегда за других, а не за нас». «Ах, Зигрун, речь не о том, за кого я и кого защищаю. Речь идет о фактах. Иностранцы живут не лучше, чем немцы, а у евреев не больше денег, чем у других. А что касается музыки... Из того, что мы сейчас видели, далеко не все правда. Люди врут, и фотографии тоже могут врать. Это так же просто сказать. Вот тут происходило то-то, а там то-то. Достаточно приклеить на дверь табличку. Отец прав. Холокост изобрели задним числом». А я теперь понимаю, как легко изобрести задним числом что угодно. Они проехали мимо каких-то домов, пересекли какой-то ручей или канал, и дорога снова нырнула в лес. Небо потемнело, затянулось черными грозовыми тучами. Каспар на мгновение забыл о Зигрун, радуясь грозе, первой грозе этого года, предвестнице лета. Через несколько минут тяжелые капли забарабанили по ветровому стеклу, потом на землю обрушился мощный ливень, и Каспар, съехав с шоссе, остановился на лесной дороге. Дождь грохотал по крыше, заливал стекла. Ни дороги, ни леса не было видно. Каспар почувствовал острое желание закурить сигарету, чего он не делал уже не один десяток лет. Он с удовольствием выпил бы глоток коньяка из плоской серебряной фляжки или виски, хотя он не любил крепких напитков. Он поймал себя на мысли, что ему хочется побаловать себя подобными незатейливыми удовольствиями, но тут же одернул себя, стыдно предаваться таким мыслям после посещения Равенсбрюка. Зигарон неподвижно сидел рядом и смотрела на свои сложенные на коленях руки. Слишком много свидетелей, жертв и преступников, слишком много документов, слишком много следов и улик. Сохранились книги учетов, в которых все написано черным по белому о конфискации денег и имущества евреев, об их транспортировке в лагеря, об их убийстве в лагерях. Управление железных дорог Рейха вело учет перевозок, фабрика, производившая циклон, учет поставок своей продукции, а фабрика, выпускавшая печи для крематориев, фиксировала на бумаге весь технологический процесс». Комендант Освенцима оставил воспоминания и подробно описал все, что там происходило. По-твоему, это все выдумки тех, кто не любит немцев? Тысячи ученых, немецких и иностранных, исследовали эту тему, и если бы немецкие исследователи нашли что-нибудь другое, что-нибудь более убедительное, они бы обязательно рассказали об этом. Кому охота выдумывать чудовищное преступление собственного народа, и тем самым очернять себя самого, свою семью и своих друзей. Может, такие и есть, но это единицы, а не тысячи. Я не могу выразить, как я был бы счастлив, если бы никакого Холокоста не было. Но он был, и с этим фактом придется научиться жить и тебе. Зигрун не отвечала. Она продолжала смотреть на свои руки, сплетая и расплетая пальцы. «Но почему об этом нужно обязательно постоянно напоминать и говорить?» – произнесла она наконец. «Это же неправильно! Другие помалкивают о своих черных делах». «О мелких черных делах можно и забыть. Все забывают, и мы тоже. Зачем о них помнить и говорить? А вот настоящее злодеяние...» «Если ты кого-то убил, и другие об этом знают, а ты делаешь вид, будто никого не убивал, другие не захотят больше иметь с тобой дело. Нужно отвечать за свои дела и показать другим, что ты раскаиваешься в содеянном и сделал соответствующие выводы и никогда больше не совершишь ничего подобного. Тогда они снова примут тебя в свою компанию. Вряд ли я могу заговорить об этом с отцом, а с матерью». Ее это не интересует. Она говорит, пусть Холокостом занимаются веси, а у нас и других забот хватает. Земля, усадьба, правильная жизнь. Мне кажется, автономных националистов тоже не очень-то волнует Холокост. Так же, как знамена со свастикой и бюсты Гитлера. Ну что ж, тогда ты можешь быть хорошей националисткой и хорошей социалисткой. Ты что, издеваешься надо мной? «Нет, Зигрун, я подумал о том, что национал-социализм невозможен без преследования и уничтожения евреев, и спросил себя, не слишком ли легко ты отделила одного от другого, но провести между ними черту можно». Небо просветлело, и дождь начал стихать. «Поехали дальше?» — спросил каспер «Ты же ведешь машину. Чего ты меня спрашиваешь?» — пожала плечами Зигрун. Когда они выехали из леса, солнце, пробившись сквозь тучи, брызнуло на видневшуюся впереди деревню. «Но я все равно могу гордиться тем, что я немка». Каспар снова съехал с шоссе и остановился на полевой дороге. «Не знаю. Мне кажется, можно гордиться лишь тем, что ты сам создал. Но, может, я ошибаюсь?» Он показал рукой на холмистую местность, на поля, группу деревьев на деревню, освещенную солнцем, и на другую, расположенную в низине, из которой торчали лишь церковная башня и несколько крыш. Солнце уже клонилось к горизонту, обещая восхитительный закат. «Я люблю свою страну. Я рад, что говорю на языке этой страны, понимаю живущих в ней людей, что она мне до боли знакома. Мне не обязательно гордиться тем, что я немец. Мне вполне достаточно того, что я этому рад». Они оба смотрели на раскинувшийся перед ними пейзаж. Каспар открыл окно. Ему хотелось услышать колокольный звон. Он бы хорошо дополнил картину. Но колокола не звонили. «Ты все еще думаешь, как тебе относиться к евреям?» «Ты никого не обязана любить. Я вообще не понимаю, что значит любить или не любить немцев или евреев или французов. Всюду есть симпатичные и неприятные люди. И если ты не любишь, скажем, французов вообще, значит, тебе трудно будет найти симпатичных французов». Он поехал дальше. «Я слишком разговорился да? Мне всегда хотелось иметь детей», продолжил он, не дожидаясь ответа, «и объяснять им окружающий мир или рассказывать то, что я о нем знаю» и я тебе с удовольствием рассказываю, что знаю. Но я дал себе слово не читать тебе лекции и не произносить речи, и постараюсь держать его». Зигрун заверила его, что все в порядке, что она на него не в обиде. Но ему всю дорогу до самого дома не давала покоя мысль, когда и как, а главное, насколько многословно он должен был высказывать свое отношение к ее взглядам. «Что лучше, говорить больше или меньше? Лучше слишком мало...» Чем слишком много или наоборот, когда есть повод, событие или впечатление, или только когда она сама начинает разговор».